Глава 3. Гармония миров. Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Книга Иова, глава 38, стих 33. Всё доброе и злое, что случается с людьми и прочими творениями, происходит благодаря семи планетам и 12 знакам зодиака. И те 12 созвездий, как сказано в Авести, являются 12 испахбедами, что на стороне Армазда, света. А те 7 планет семью испахбедами, что на стороне Ахримана, тьмы. И 7 планет побеждают все творение и создания, и обрекают их на смерть и всякое зло. Так что 12 созвездий и 7 планет создают мир и управляют им. Дадестан именно к ихрат. Суждение духа мудрости. Поздняя зороастрийская книга. Говорить о том, что каждый род вещей наделён особыми скрытыми качествами, которые определяют их поведение и наблюдаемые эффекты. Это значит не сказать ничего. на вывести из наблюдаемых явлений два или три общих принципа движения и затем объяснить, каким образом свойства и поведение всех материальных вещей вытекают из этих очевидных принципов, это будет большим достижением. Сказать, что каждый род вещей наделён особым скрытым качеством, при помощи которого он действует и производит явные эффекты, значит ничего не сказать. Но вывести два или три общих начала движения из явлений И после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, было бы очень важным шагом. Исаак Ньютон. Оптика. Мы не спрашиваем, в чём состоит польза пения птиц, поскольку будучи созданными для пения, они находят удовольствие в том, чтобы петь. Точно так же мы не должны спрашивать и о том, почему человеческий разум стремится разгадать секреты небес. Разнообразие явлений природы столь велико, а сокровища, скрытые в небесах, столь богаты, что люди никогда не будут испытывать недостатка в свежей пище для ума. Иоганн Кеплер. Космографическая тайна. Живи мы на планете, где никогда ничего не изменяется, нам было бы нечем заняться. Нечего было бы воображать. не возникло бы импульсы для зарождения науки. А если бы мы обретались в непредсказуемой реальности, где всё меняется случайным или очень сложным образом, то не смогли бы адекватно судить о вещах. И опять-таки, наука была бы невозможна. Однако мы живём в промежуточном мире, где вещи изменяются, но в соответствии с определёнными схемами, правилами или, как мы их называем, законами природы. Если я подброшу палку вверх, она всегда упадёт вниз. Если солнце садится на западе, то на следующее утро оно всегда вновь восходит на востоке. Всё это позволяет нам составить представление о вещах. Мы можем создать науку и с её помощью улучшить нашу жизнь. Человеческие существа весьма успешно постигают мир. Так было всегда. Мы преуспели в охоте и добывании огня только потому, что нам удавалось что-то понять. Было время до телевидения, до кинематографа, до радио, до книг. Большая часть существования рода человеческого приходится на то время. Поверх тлеющих углей походного костра, безлунными ночами мы наблюдали звёзды. Ночное небо приковывает внимание. На нём проступают узоры. Без особого труда вы можете угадать в них изображения. На северном небе, к примеру, есть фигура или созвездие, в котором просматривается что-то медвежье. В некоторых культурах оно получило название Большая Медведица. А кто-то увидел совершенно иные образы. Конечно, в действительности всех этих изображений на ночном небе нет. Мы сами помещаем их туда. Мы были охотниками и потому видели охотников и собак, медведи и молодых женщин. Всё то, что вызывало у нас интерес. Когда в 17-м столетии европейские моряки впервые смотрелись в южное небо, они поместили на него объекты, которые занимали умы в ту эпоху: туканы и павлина, телескопы и микроскоп, компас и корму корабля. Созвездие Кормы не связано с эпохой великих географических открытий. Оно было выделено в XVIII веке французским астрономом Лакайлем, который разделил большое созвездие корабля Арго, известное современптолеме, на три части: киль, корму и паруса. Если бы созвездиям давали имена в XX веке, я полагаю, на небесах узрели бы и велосипеды, и холодильники, звёзд рокнролла, а возможно и грибовидные облака, новый набор человеческих надежд и страхов, помещённый среди светил. Иногда наши предки замечали очень яркую звезду с хвостом, которая в мгновение ока пересекала небо. Они называли это падающей звездой, не слишком удачное наименование. Все старые светила после пролёта метеора оставались на своих местах. Некоторые периоды года были богаты падающими звёздами, в другие их было очень мало. Здесь просматривалась какая-то регулярность. Подобно солнцу и луне, звёзды всегда восходят на востоке. И заходят на западе, и им требуется целая ночь, чтобы пересечь небо, пройдя у нас над головами. В разное время года видны различные созвездия. Например, в начале осени всегда восходят одни и те же группы светил. Никогда не случалось такого, чтобы на востоке неожиданно обнаружилось какое-то новое созвездие. Порядок, предсказуемость и постоянство царят среди звёзд. В известном смысле в этом есть что-то утешительное. В зависимости от сезона определённые звёзды поднимаются над горизонтом перед самым рассветом и заходят сразу после заката солнца. Если вести за звёздами тщательные наблюдения и записывать результаты на протяжении многих лет, то можно научиться предсказывать наступление времён года. Время года можно также определить ежедневно, отмечая, в какой точке горизонта восходит солнце. Небо Великий календарь, доступный любому, кто готов и способен его понять, а также располагает средствами для ведения записей. Наши предки возводили специальные сооружения, чтобы предсказывать смену сезонов. В каньоне Чако, штат Нью-Мексико, США, воздвигнута огромная церемониальная кива, храм под открытым небом, датируемый 11-м столетием. В самый длинный день года, 21 июня, Луч солнца проникает на рассвете в окно и медленно движется по специально сделанной нише. Но это случается только вблизи 21 июня. Я представляю, как гордые люди племени Анасази, которые сами себя называли древними, наряженные в перья, погремушки и бирюзу, собираются 21 июня в храме, чтобы вославить силу солнца. Они также следили за видимым движением луны. 28 верхних ниш в Киеве могут соответствовать числу дней, необходимых Луне, чтобы вернуться на прежнее место среди созвездий. Этот народ уделял много внимания Солнцу, Луне и звёздам. Сооружения, в основу которых положены сходные принципы, найдены в Ангкор-Вате, Камбодже, Стоунхендже, Англии, Абу-Симбеле, Египет, Чечен и Ц, Мексика, и на великих равнинах Северной Америки. Может быть, некоторые из подобных построек ошибочно почитали древними обсерваториями. По чистой случайности окно расположено так, что 21 июня свет из него падает в нишу. Но существуют и другие приспособления, совершенно иные устройства. На юго-западе США обнаружена конструкция из трёх вертикальных каменных плит, перемещённых из естественного положения примерно 1000 лет назад. На скальной породе высечена спираль отдалённо напоминающая галактику. 21 июня, в первый день астрономического лета, сияющий клинок солнечных лучей, проникнув через просвет между плитами, рассекает спираль точно пополам. А 21 декабря, в первый день астрономической зимы, два солнечных луча ложатся точно по бокам спирали. Это уникальный пример использования полуденного солнца для чтения небесного календаря. Почему люди по всему миру тратят столько сил на изучение астрономии? Мы охотились на газелей, антилоп и буйволов, чьи миграции определялись сменой сезонов. Фрукты и орехи поспевали в определённую пору. С появлением сельского хозяйства нам понадобилось ухаживать за растениями и собирать урожай, сообразуясь с временами года. Ежегодные встречи кочующих племён назначались на заранее определённое время. Способность читать небесный календарь была буквально вопросом жизни и смерти. Появление лунного серпа вслед за новолуннем, возврат солнца после полного затмения, утренний его восход после тревожного ночного отсутствия отмечались людьми во всём мире. Эти явления убеждали наших предков в возможности пережить смерть. Так небеса постепенно стали символом бессмертия. Гудит ветер в каньонах американского юго-запада, но никто, кроме нас, не услышит в нём напоминания о сорока тысячах поколений мыслящих мужчин и женщин, которые жили до нас. О ком мы ничего не знаем, но кто заложил основы нашей цивилизации. Веками люди перенимали опыт предков. Чем точнее знаешь положение и движение солнца, луны и звёзд, тем надёжнее можешь предсказать, когда охотиться. когда сеять и жать, а когда собираться племенам. С увеличением точности измерений потребовалось вести записи. Тем самым астрономия способствовала развитию наблюдений, математики и письменности. Но затем, намного позднее, стали появляться другие, довольно странные идеи. Произошло вторжение мистики и суеверия в область преимущественно эмпирической науки. Солнце и звёзды управляли сменой времён года. От них зависели пища и тепло. Луна контролировала приливы, жизненный цикл многих животных и, похоже, женский менструальный цикл, чрезвычайно важный для продолжения рода. Менструальный цикл. Корень этого слова означает луна. Это слово происходит от латинского menstrualis, производного от menstruus, ежемесячный, который в свою очередь восходит к латинскому mensis месяц. соществовали и другие небесные тела странствующие или блуждающие звёзды, называемые планетами. Наши кочевые предки должны были ощущать своё сродство с ними. Не считая Солнца и Луны, можно было увидеть только пять планет. Они перемещались на фоне более далёких звёзд. И если вы следили за их видимыми движениями на протяжении многих месяцев, то могли заметить, как они переходят из одного созвездия в другое. А иногда даже описывают на небе свои вороды мёртвой петли. Все небесные явления оказывали то или иное воздействие на человеческую жизнь. Каково же должно быть влияние планет? В наши дни на западе купить астрологический журнал можно в любом киоске. Последовательно выступая против суеверий, Саган здесь неявно противопоставляет запад Советскому Союзу. где астрологических публикаций не было, поскольку они шли вразрез с официальной научно-атеистической картиной мира и были запрещены цензурой. Тем не менее, интерес к астрологии в СССР всё равно существовал, и гороскопы распространялись в самиздате наряду с другой запрещённой литературой. А с отменой цензуры астрологические публикации стали в России даже более массовыми, чем на западе. Гораздо труднее найти издания по астрономии, Практически в каждой американской газете есть ежедневная астрологическая колонка, но вряд ли найдётся такая, которая хотя бы один столбец в неделю посвящает астрономии. В Соединённых Штатах астрологов в 10 раз больше, чем астрономов. Встречаясь на вечеринках с людьми, которые не знают, что перед ними учёный, я часто слышу: "Вы случайно не Близнецы? Один к 12, что попадёшь в точку?" Или: "Какой ваш знак?" Гораздо реже меня спрашивают Вы слышали, что золото образовалось при взрыве сверхновой? Или когда Конгресс одобрит проект марсохода? Астрология утверждает, что созвездия, в которых находились планеты в момент вашего рождения, накладывают неизгладимый отпечаток на всё ваше будущее. Идея о том, что движение планет правит судьбой королей, династий и империй, зародилась несколько тысяч лет назад. Астрологи изучали ход небесных тел и задавались вопросом, что произошло, когда в прошлый раз, например, Венера была в созвездии Козерога. Возможно, что-то подобное случится снова. Это было хитрое и весьма рискованное занятие. Дошло до того, что астрологов держали исключительно на государственной службе. Во многих странах толкование небесных предзнаменований считалось тяжким преступлением для всех, кроме придворных астрологов. Чтобы свергнуть режим, порой достаточно было предсказать его падение. В Китае за неточное предсказание придворных астрологов казнили. Их собратья по ремеслу подправляли записи, чтобы пророчества согласовывались с ходом событий. Астрология развилась в странное сочетание наблюдений, математики и кропотливого ведения записей с легковесным мышлением и ханжеским обманом. Но если планеты могут определять судьбы наций, Разве могут они не влиять на то, что случится со мной завтра? Основные представления индивидуальной астрологии сложились в эллинистическом Египте и распространились в греко-римском мире около 2000 лет назад. Сегодня мы можем ощутить всю древность астрологии через слова, такие как дизастер, бедствие, что в переводе с греческого означает плохая звезда или инфлюенса, грипп. который в итальянском языке буквально означает влияние звёзд. Еврейское мазальтов удача, имеет вавилонские корни и переводится как хорошее созвездие. Слово шлимазул, которым говорящий на языке идиш называют фатально невезучего субъекта, тоже восходит к вавилонскому астрономическому лексикону. Согласно Плинию, римляне воспринимали слово сидерацию как месть планеты. Оно также означало солнечный удар, поражение солнечным зноем. В планетах принято было усматривать непосредственную причину смерти людей, или хотя бы слово consider, английское рассматривать. Оно означает согласно с планетами, что очевидно предполагает серьёзное обдумывание. Джон Граунд собрал статистику смертности в лондонском сити в 1632 году. На фоне ужасных потерь от младенческих и детских болезней, а также экзотических хворей вроде стеснения в лёгких и королевской пагубы, мы обнаруживаем, что из 9535 умерших 13 пали жертвами планет. Больше, чем скончалось от рака. Стеснение в лёгких, Rising of the Light, возможно, абсцесс или опухоль лёгких. Королевская пагуба, King's Evil, золотуха. Интересно. каковы были симптомы. Индивидуальная астрология существует и в наши дни. Рассмотрим астрологические колонки, опубликованные в одном и том же городе в один и тот же день двумя газетами. Возьмём, к примеру, Нью-Йоркские Посты и Daily News за 21 сентября 1979 года. Допустим, ваш знак Весы, то есть вы родились между 23 сентября и 22 октября. Астролог в Post пишет: "Компромисс позволит вам ослабить напряжение". Разумно быть, может, но несколько туманно. В тот же день астролог Daily News призывает вас потребовать от себя большего. Рекомендация и новый роды, но столь же неопределённые. Эти предсказания и не предсказания вовсе, скорее отрывочные советы, говорят, что следует делать, а не что должно случиться. Они намеренно сформулированы столь общо, что могут быть отнесены к кому угодно. И в то же время они демонстрируют полную взаимную несовместимость. Почему же их публикуют без всяких оговорок, как спортивные результаты или биржевые сводки? Астрологию можно проверить на судьбах близнецов. Известно немало случаев, когда один из близнецов погибал в детстве, например, упав с лошади или от удара молнии, тогда как другой благополучно доживал до старости. Оба родились в одном месте с разницей в несколько минут. Планеты при их рождении занимали одинаковое положение. Если допустить, что астрология верна, как же вышло, что близнецов постигла столь разная судьба? Случается, что даже между собой астрологи не могут договориться. Какой смысл заключён в том или ином гороскопе? Тщательной проверки показывают, что они не способны предсказать характер и будущее людей, о которых не знают ничего, кроме времени и места рождения. Недоверие к астрологии и родственным ей доктринам возникло не сегодня и не только на западе. Вот, например, что писал в 1332 году в книге Эссе о праздности Ёсида Кенко. Учение об инь-ян в Японии ничего не говорит о днях красного языка. Раньше люди не боялись этих дней, но позднее, я не знаю, кто положил этому начало, стали говорить, будто предприятие, начатое в день красного языка, никогда не будет завершено. Или всё, что вы скажете или сделаете в день Красного языка, обречено на провал. Вы потеряете то, что имеете, а ваши планы останутся в туне. Какая ерунда! Если подсчитать провалившиеся затеи, начитатые тщательно выбранные счастливые дни, их, вероятно, окажется столько же, сколько и безрезультатных предприятий, начитатых в дни Красного языка. Есть нечто любопытное в государственных флагах. На флаге Соединённых Штатов изображено 50 звёзд. На флагах СССР и Израиля по одной. На флаге Бирмы 14. Гранады Э Венесуэлы по 7. Китая 5, Ирака 3. Сантамеи, в принципе, по 2. Флаги Японии, Уругвая, Малави, Бангладеш и Тайваня украшают изображение солнца. Флаг Бразилии рисунок небесной сферы. Австралия, Западное Самоа, Новая Зеландия и Папуа Новая Гвинея поместили на флаг созвездия Южного креста. Ботан драконовую жемчужину, символ земли. Камбоджа астрономическую обсерваторию Ангкор-Ват. Индия, Южная Корея и Монгольская Народная Республика космологические символы. Многие социалистические государства изображают на флагах звёзды, многие исламские лунный серп. С тех пор, как были написаны эти строки, многое изменилось. Сменились названия и государственная символика ряда стран, прежде принадлежавших к социалистическому лагерю. Бирма с 1989 года носит название Мьянма, а на её флаге одна звезда. На флаге Венесуэлы с 2006 года стало восемь звёзд. На иракском флаге вместо звёзд появилась надпись Аллаху Акбар. Западное Самоа с 1997 года именуется просто Самоа. Храм Ангкор-Ват лишь с очень большой натяжкой можно назвать обсерваторией. Почти на половине национальных флагов красуются астрономические символы. Это всемирный, транскультурный, надрелигиозный феномен. Он также не ограничивается рамками нашего времени. Созвездия запечатлены и на шумерских цилиндрических печатях III тысячелетия до нашей эры, и на дооском знамени древнециванского Китая. Без сомнения, народы стремятся неким образом приобщиться к мощи и незыблемости неба. Мы ищем связи с космосом. Мы хотим быть сопричастны его грандиозным масштабам. И оказывается, что мы действительно с ним связаны. Не персонально, не тем примитивным способом, о котором говорят астрологи, а на самом глубинном уровне, затрагивающем происхождение материи и обитаемость Земли, эволюцию и судьбу человеческого рода, темы, к которым мы ещё вернёмся. Современная популярная астрология берёт своё начало с Клавдия Птолемея, которого мы называем просто Птолемеем. Хотя он и не состоял в родстве с именённой царской династией. Он работал в Александрийской библиотеке во 2 столетии. Все эти загадочные разговоры о планетах, восходящих в том или ином солнечном и лунном доме, об Эре водолее, начались именно с Птолемея, который кодифицировал вавилонскую астрологическую традицию. Вот типичный гороскоп времён Птолемея, записанный на папирусе на греческом языке, для девочки, родившейся в 150 году. Нарождение Филои. 10-й год правления императора Антонина. Ночь с 15 на 16 месяца Фаменос, первый час ночи. Правление императора Антонина Пия приходится на период со 138 по 161 годы. Ночь с 15 на 16 месяца Фаменос. по египетскому календарю. Солнце в рыбах, Юпитер и Меркурий в овне, Сатурн в раке, Марс в льве, Венера и Луна в водолее под знаком Козерога. Даже способы исчисления лет и месяцев больше изменились за прошедшие века, чем тонкости астрологической лексики. Характерная выдержка из астрологического трактата Птолемея Тетрабиблос гласит: Сатурн, если он на востоке, делает подвластных ему темнокожими крепкими чёрноволосыми и курчавыми, наделяет их волосатой грудью, глазами среднего размера, средним ростом и темпераментом, который определяется избытком влажного и холодного. Согласно Аристотелю, всем вещам присущи четыре основные свойства: холод, жар, сухость, влажность, мера проявления которых определяет всё, в том числе и темперамент человека. Птолемей считал, что не только образ действий, но также рост, комплекция, национальный характер и даже врождённые физические недостатки определяются звёздами. В этой части современная астрология, похоже, занимает более осторожную позицию. Однако нынешние астрологи забыли о явлении прецессии, о котором знал Птолемей. Игнорируется ими и атмосферная рефракция, о которой он писал. Они практически не уделяют внимания всем тем спутникам и планетам, астероидам и кометам, квазарам и пульсарам. взрывающимися галактикам, симбиотическим звёздам, катаклизмическим переменным и рентгеновским источникам, которые были открыты со времён Птолемея. Для придания наукообразия своей деятельности некоторые астрологи используют самые точные программы эфемеридных расчётов и новейшие астрономические данные, в том числе и об экзотических космических объектах. Это однако не делает астрологию наукой. Поскольку в ней отсутствует фундаментальный для науки цикл выдвижения и многократной экспериментальной проверки гипотез. Астрономия это наука, исследующая Вселенную такой, как она есть. Астрология псевдонаука, которая в отсутствие убедительных доказательств декларирует, что планеты влияют на нашу повседневную жизнь. Во времена Птолемея различие между астрономией и астрологией не было чётко выражено. Теперь оно очевидно. Как астроном, Птолемей давал имена звёздам и оценивал их яркость, привёл убедительные аргументы в пользу сферической формы Земли, выработал правила предсказания затмений и, что, пожалуй, важнее всего, попытался объяснить, почему движение планет на фоне далёких созвездий выглядит так странно. Фундаментальный астрономический труд Птолемея "Альмагест" включает в себя расширенный им звёздный каталог Гипарха. Чтобы понять ход планет и расшифровать небесные послания, он разработал модель, обладавшую предсказательной силой. Исследование неба приводило Птолемея в экстаз. Как и все смертные, писал он: "Я знаю, что рождён на день. Но когда я в мыслях к своих следую застроенными рядами бесчисленных звёзд в их круговом движении, мои ноги уже не касаются земли". Эту цитату часто ошибочно приписывают Аルメгесту. В действительности она известна из Палатинской антологии, собрания античных и средневековых греческих эпиграмм, составленного в 10 веке в Византии. Птолемей считал, что земля является центром вселенной, что солнце, луна, планеты и звёзды движутся вокруг земли. Это наиболее естественная картина мира. Земля кажется нам устойчивой, твёрдой и неподвижной, в то время как небесные тела, по нашим наблюдениям, ежедневно восходят и заходят. Все культуры проходили через геоцентрическую гипотезу. Как писал Иоганн Кеплер, совершенно невозможно, чтобы разум, заранее необученный, вообразил бы, что земля есть нечто иное, нежели род огромного строения, увенчанного куполом неба. Оно неподвижно, а внутри него солнце, такое маленькое, перемещается из одной области в другую, подобно тому, как птицы странствуют по воздуху. Но как же объяснить видимые движения планет? К примеру Марса, которые были известны за 1000 лет до Птолемея. Одним из эпитетов, которыми наградили Марс древние египтяне, было segded fm hathet, что означало тот, который двигается назад. Это ясное указание на попятное движение, когда планета делает на небе мёртвую петлю. Птолемееву модель движения планет можно представить при помощи небольшой машины, вроде той, что действительно существовала в его времена. В 4 столетии до нашей такой устройства было сконструировано Архимедом и описано Цицероном. Последний изучил машину в Риме, куда она была доставлена римским полководцем Марцеллом. Это один из солдат Марцелла во время битвы за Сиракузы без всякой на то причины и в нарушение приказа убил Архимеда, которому было уже больше 70 лет. Задача состояла в том, чтобы найти такие истинные, наблюдаемые как бы сверху, извне, движения планет, которые бы с высокой точностью воспроизводили видимые пути планет, прослеживаемые снизу и изнутри. Считалось, что планеты движутся вокруг Земли, будучи прикреплённые к идеальным прозрачным сферам. Однако, прикреплены не напрямую, а через небольшие вращающиеся колёса с центрами на сферах. Сфера поворачивается, маленькое колесо вращается, и мы на земле видим, как Марс совершает свои петляобразные движения. Эта модель позволяла предсказывать движение планет с достоверностью вполне достаточной при той точности измерений, которая была достижима во времена Птолемея, и даже много столетий спустя. От того, что в Средние века Птолемеевы эфирные сферы почитались хрустальными, мы до сих пор толкуем о музыке сфер и седьмом небе. По одному небу или сфере отводилось Луне, Меркурию, Венере, Солнцу, Марсу, Юпитеру и Сатурну. Ещё одно предназначалось для звёзд. Когда Земля, центр Вселенной, когда мироздание вращается вокруг земных событий, а небеса устроены по совершенно неземным принципам, немного находится резонов для ведения астрономических наблюдений. Поддержанная церковью ещё в раннем средневековье модель Птолемея задержала развитие астрономии на целые в 16 веке. Только в 1543 году польский каноник Николай Коперник опубликовал свою иную гипотезу, объяснявшую видимое движение планет. Наиболее смелым в ней было предположение о том, что солнце, а не земля, находится в центре мироздания. Земля была не введена до положения рядовой планеты, третьей по счёту от солнца, движущейся вокруг него по идеальной круговой орбите. Птолемей упоминает о такой гелиоцентрической модели, но тут же отвергает её. С точки зрения аристотелевской физики, подразумеваемое этой моделью бешеное вращение Земли противоречит наблюдениям. Не только власть освещённой веками традиции, но и наблюдения не давали сделать однозначного выбора в пользу учения Коперника. Его теория, основанная на гипотезе о строго круговом и равномерном ходе планет, не позволяла предугадывать их видимые движения с той же точностью, с какой предсказывала модель Птолемея, базирующейся на сложной системе деферентов и эпициклов. Единственное на то время преимущество картины мира по Копернику состояло в том, что она была более простой и логичной. Недавно, проводя инвентаризацию всех копий книги Коперника, сделанных в XVI столетии, Овен Джинжерич пришёл к выводу, что цензура была неэффективна. Только 60% копий в Италии подверглись исправлению, а в Иберии таких не нашлось ни одной